Глава 62. Ашер провёл меня под жемчужной аркой, которая возвышалась умопомрачительно высоко и блестела, как внутренняя сторона устричной раковины, несмотря на сгущающиеся сумерки. Её заставлял светиться ангельский огонь или какая-то другая магия. Я собиралась задать Ашеру вопрос, когда меня отвлекла стая ангелов. скользящих над нами с распростёртыми крыльями. Их голоса рассекали тёплый воздух, а взгляды метнулись к Ашару, затем ко мне. Их брови поползли вверх. Но ангелы не приземлились, чтобы поприветствовать меня или архангела. "Теперь ты тоже на это способна". Голос Ашара заставил меня подпрыгнуть. "Хочешь попробовать?" Эм, ветерок щекотал мои перья. Нет. Не ветер. Они подёргивались сами. Что если я упаду? Крылья позволяют тебе летать, лей. Только их отсутствие заставит тебя упасть. Ашра ободряюще улыбнулся. Такой улыбкой Афанимы одаривали нас неоперённых, когда мы сомневались в себе. Нас, неоперённых. Я больше не была неоперённой. Я выпустилась из гильдии, но без празднования моё повышение по службе слабо ощущалось. Я бы отпраздовала, когда Джаред прибудет. Моё сердце сжалось в триллионный раз, уронив ещё одну невидимую крошку. Я спрятала крылья за спину, решив дождаться Джареда. У меня не было желания парить в небе без него. В другой раз. Ашер нахмурился. и его крылья, которые начали расправляться, ослабли. «Не бойся, Лэй». «Не бойся?» «Ох, Сераф, полёт меня не пугает». «Тогда почему-то не хочешь попробовать». Его длинные золотистые волосы развивались вокруг лица. Он зажал их в кулаке, чтобы они не лезли ему в глаза. «Это важный этап в жизни каждого ангела. Я бы хотела разделить его с Джаредом». Зрачки Аша расузились, и он отпустил свои волосы. Пешком путь длиннее, так что нам пора идти. В его тоне было что-то, эмоция, которую я не могла определить: раздражение, разочарование. Ты злишься на меня, сказала я. Ты перестала жить в тот день, когда встретила Джареда. Перестала мечтать. Нет, Сераф. Я никогда не переставала жить и мечтать. Мои желания просто изменились, чтобы соответствовать мечтам Джареда. Ты не можешь открыть кому-то своё сердце и ожидать, что ничто не выпадет наружу или не проскользнёт внутрь. Его бирюзовые глаза с осуждением впились в мои. Прямо как Селеста, он считал, что я сошла с ума. Я не держала на них зла. любовь невозможно понять, не испытав. Ашер фыркнул. Мы прошли под аркой и остановились на вершине холма. Архангел указал пальцем на водоём, над поверхностью которого вился позолоченный дым. Водоём был настолько большим, что казалось нелепым называть его фонтаном, хотя в его центре возвышались семь громадных статуй ангелов, из чьих поднятых рук лилась вода. Лив это сердце города. Голос Ашера был отрывистым. Он указал на подковообразную скалу рядом с фонтаном. Вдоль неё струились семь водопадов, а внутри были вырезаны отверстия, похожие на эркеры. В каждом слое скалы проживает отдельный слой общества Элизиума. Внизу находится Нишамая, где обитают человеческие души, И работают заведения, открытые для всех: рестораны, магазины, клубы. Выше находится Хадашя, где живут новоприбывшие ангелы. Моя остановка. Да. Ещё выше Яшанья. Там живут старшие ангелы, пока не решат удалиться в горы Нирвана. Где находятся эти горы? спросила я. Ашер указал в ту сторону, Подарание улетели воробьи. За морем. Ты не сможешь увидеть их отсюда. Я прищурилась в сторону расщелины в скале, пытаясь разглядеть, что находится за ней. Но разделяющее нас расстояние и узость отверстия скрывали пейзаж, поэтому я снова сосредоточилась на городе. Что находится на четвёртом ярусе? Пэмцая. где можно выбрать дальнейшую специализацию и научиться всему необходимому. А на самом верху архангел указал на плато, с которого стекали водопады. Я живу и работаю, шивая. Ангелы и души, или нешамимы на небесном языке, могут ходить повсюду. Арелимы охраняют столицы и все окружающие её города. Но им редко приходится вмешиваться. Я последовала за Ашером вниз по лестнице, высеченной в скале. Поскольку не шамимы парили, а ангелы летали, я сомневалась, что в лестнице была острая необходимость. Арка отбрасывала цветные блики на расплавленную массу в фонтане, которая колыхалась, словно вода, но клубилась в воздухе, словно дым. Я присела на корточки у края и опустила руку внутрь, Вещество облизало мои пальцы, напомнив тёплые облака. Наша вода называется Аим. Радужная водяная лилия мягко ударилась о мою руку. Лепестки раскрылись, как будто приветствуя меня. Или лилия приветствовала звёзды? Распускалась ли она только по ночам, как те, что были в гильдиях? Поднимаясь с корточек, я повторила новое слово попробовав его на вкус. «А им? Им наполнено море Нирваны. Он очень странный. Однажды странной тебе покажется человеческая вода». Ашер немного расслабился. «Мы удерживаем вас здесь не просто за тем, чтобы вас не узнали в человеческом мире. Закон ввели в первую очередь для того, чтобы помочь прибывшим приспособиться к новому миру». И всё же это был жестокий закон. Ашер повёл меня вокруг кварцевого пояса, объяснив значение ещё нескольких слов из небесного языка. Ангелы и люди, не люди, души, облачённые в человеческую плоть по своему выбору, смотрели на нас, когда мы проходили мимо. Ну, на Серафима. То, что нового ангела сопровождал в Элизиум, один из семирых Не было в порядке вещей. Обычно афанимы провожали своих учеников, но мало что в моём вознесении было стандартным. Проёмы между магазинами и ресторанами вели на извилистые улочки. Я остановилась рядом с одним из них и посмотрела на полосу неба в конце. Она тянулась по всей длине прохода, несмотря на то, что его закрывала сплошная скала. Небо Это иллюзия. С помощью магии камень отражает небосвод Элизиума. Прямо как в гильдиях. Отражает небо, которым я любовалась всё детство, небо было настоящим? Я загадывала желания искусственным звёздам, афанимы врали нам сераф. Они говорили нам, что оно реально. Они сказали вам то, что их учили говорить. Их учили лгать. Какой-то подаёт нам пример. Ашер стиснул зубы, но не стал спорить. Я чувствовала, что его терпение на исходе, но не торопилась отстать. Он заставил меня войти в новый мир, поэтому было справедливо, что он будет расплачиваться за моё любопытство. Не было ни уличных табличек, ни номеров. Как я должна была найти дорогу назад, если бы заблудилась? Когда мы проходили под одним из водопадов, я протянула руку и провела по Аиму. Он скользил сквозь мои пальцы, как волосы Джареда по утрам, когда гель ослаблял свою хватку на его мягких локонах. Неужели здесь нет адресов? Как ты находила дорогу в свою комнату в общежитии их гильдий? Я дёрнула руку и вытерла её о свои струящиеся чёрные брюки. Хотя мои пальцы не были мокрыми. При всём уважении, Сираф, размер Элизиума сильно отличается от размера Гильдии. У тебя есть столетия, чтобы выучить наизусть каждую улочку столицы и близлежащие города. Ботинки Ашера оторвались от земли, и он завис. Твой этаж на один выше, и лестниц нет. Я чувствовала, что он ждёт. Когда я взмахнул своим подарком от ангелов, но я не двигалась. Вы не поможете мне подняться, Сераф. Как ты собираешься спускаться потом? Придумаю. У меня, вероятно, не будет другого выбора, кроме как летать через страх. Но проблемы надо решать по мере их поступления. Архангел протянул крепкую руку, которую я приняла. Мои пальцы сжались, когда он дёрнул меня вверх. Как только мы приземлились, Ашер отпустил меня и зашагал по дороге, которая была намного шире, чем всё до этого. За каждым водопадом ты найдёшь артерии льва, нашу версию проспектов. Я ещё мгновение изучала занавес из изаима, затем улицу внизу, далеко внизу, прежде чем сглотнуть и бегом догнать его. Бронзовые двери и сверкающее стёкла украшали кварцевые стены, по которым ползли виноградные лозы, отяжелевшие от благоухающих цветов. Я вытянула шею, чтобы посмотреть на обманное ангельское небо, попыталась обнаружить сбои в иллюзии, но их не было, прямо как в гильдиях. Уф. Отвлёкшись на фальшивое небо, я влетела прямо в медно-бирюзовые перья Ашера. Он схватил меня за плечи, чтобы я не шлёпнулась назад. Затем сложил крылья и отступил. Позади него блестящее море пенилось и пузырилось. Это тоже иллюзия? Нет, море настоящее, как и горы Нирваны вдалеке. Высокие вершины, покрытые светящимися в темноте цветами, протыкали кобальтовое небо. Я вспомнила рассказы Офона Миры про эти цветы. Они мягкие, как снег, но тёплые как песок пустыни поскольку ты истинная твоё окно выходит на море заметил он я не должна получать особого отношения из-за происхождения не я устанавливал правила лей возможно и нет но ты один из семи так что у тебя есть силы изменить их ашер прищурил глаза которые сияли как звёзды над моей улицей Точно так же, как ты разблокировал счёт Джареда, мои пальцы вжались в ладони. Точно так же, как ты отстранил меня от Мисси. Его глаза посуровели вместе с голосом. Завершение твоих крыльев было идеей Джареда, лей, не моей. Лей? Кровь в жилах застыла при звуке знакомого голоса. Я медленно развернулась, оказавшись лицом к лицу со своим прошлым, своим настоящим. И поскольку у нас обеих крылья теперь были завершены своим будущим,